Глава 34. Когда раздаётся стук в двери, Эндрю вскакивает на ноги. Джонсон всегда на чеку, уже шагает по проходу навстречу прервавшему церемонию звуку. Несмотря на шум, пул продолжает читать молитву. То, что он повысил голос, единственное подтверждение того, что он вообще слышал стук. Мальчики ерзают на своих местах и во все глаза наблюдают за Джонсоном, который похтя направляется к дверям часовни. Подойдя, он толкает их. «Святой Отец, благослови нас всех!» «Тут заперто!» — кричит Джонсон, перебивая благословение пула, словно это бормотание нищего по прошайке во время пожара. Эндрю видит, как Джонсон снова и снова наваливается на двери, и на него мало-помалу накатывает паника. Двери не поддаются. Джонсон колотит по ним и яростно орёт. «Ублюдки! Откройте двери!» Эндрю морщится от этого ругательства и инстинктивно смотрит на пула который, кажется, наконец-то прервал молитву. Из вестибюля доносится смех. Тот, кто смеётся, стоит вплотную к дверям с той стороны. В этот момент Эндрю понимает, что хотя он так и не сосчитал всех детей, его интуиция не подвела и правильно оценила количество присутствующих. Нескольких человек определённо не хватает. Половина ребят вскочила со своих мест и со злорадными ухмылками наблюдают, как Джонсон колотит в тяжёлые двери кулаками. А тем временем Саймон повернулся спиной к дверям, как будто ему не интересно, что там за ними. Он невозмутимо стоит в проходе, глядя на пол, и протягивает к нему руку. На предплечье у него глубокие порезы, от запястья до локтя пролегли алые полосы. В другой руке он держит большой нож. Отец, посмотрите, что я наделал, говорит он. Вы мне поможете? Поразительно, но отец Уайт первым оказывается рядом с мальчиком. Он встаёт перед ним на колени, хватает раненую руку, осматривает порезы. Эндрю слишком поздно замечает, как изменился взгляд Саймона. Он больше не встревожен и не напуган. Он в ярости. Прежде чем Эндрю успевает предупредить старика, проклятия Джонсона достигают апогея. Эндрю, переводя взгляд с кровоavленной руки Саймона на Джонсона, колотящего в двери часовни, едва ли замечает, как два мальчика, смеясь, пробегают по проходу мимо отца Пула. Проследив за ними, Пол видит, как они опрокидывают один из больших канделябров. "Мальчики", отдёргивает он их, но всё вокруг пришло в движение. "Мальчики", повторяет он, но уже не знает, к кому обращается. Воздух прорезает влажный гортанный крик, и Эндрю быстро переключает внимание снова на Саймона и отца Уайта. Саймон вонзил нож в горло священника. Выпученные глаза старика похожи на варёные яйца. Кровь хлещет из раны. White выскальзывает из рук Саймона и падает на взнечный пол. Нет, бормочет Эндрю. Нет. Он говорит так тихо, что никто не слышит. Он знает, что нужно говорить громче, кричать, отдавать приказы, но он в ступоре и захлёбывается словами. Он делает шаг вперёд, зная, что должен помочь отцу Уайту, должен вытащить нож из горла священника. Но тут же останавливается, как вкопанный, разинув рот. О, боже. То, что разворачивается перед его глазами, просто невозможно. Настоящий кошмар. Повскакивая с мест, мальчики снуют туда-сюда. У каждого есть своя цель, и у каждого в руках какое-то оружие, которое им до сих пор каким-то образом удавалось применять. Глаза Эндрю мечются по часовне, замечая отблески металла, крепко зажатого в маленьких кулачках. Семил сжимает долото. В руках у он и нож, похожий на нож Саймона. Он ванзает его в спину другому мальчику, а тот отползает, крича от ужаса и боли. Таренс схватил одного из младших детей, пятилетнего Маркуса, и бьёт его по голове железным подсвечником. Эндрю вспоминает, что этот подсвечник раньше стоял в библиотеке. Эта связь между двумя мирами, и реальным и ирреальным миром, теперь уже навсегда разрушенным, потрясает его. Прекратите, кричит он, но никто его не слушает. Да него никому нет дела. Вокруг все кричат от страха или ярости. Он не может понять. Большая часть мальчиков пытается убежать, защищается, отбивается, а остальные нападают. На это страшно смотреть. Эта адская картина хаоса и убийства переполнена мелькающими телами. Эндрю чувствует запах дыма и ищет его источник. Обернувшись назад, он видит, как языки пламени лижут один из двух гобеленов, висящих за алтарём, по обе стороны от большого деревянного креста. На одном тёмно-фиолетовом вышито золотое распятие, на другом красном святой Винсент, кормящий оленёнка. Сначала загорелся красный. Через считанные секунды огонь перекидывается на старый пыльный гобелен, покрывающий алтарь. Он вспыхивает как сухая щепка. Мимо Андрю пробегают ещё двое детей. Ни на миг не задумываясь и ничего не боясь, они опрокидывают второй канделябр, уставленный горящими свечами. Он падает на алтарь, Свечи вылетают из подсвечников и приземляются на крышку соснового гроба Бейзела. Эндрю пытается удержать одного из мальчиков. Пожалуйста, перестань, в отчаянии кричит он. Он не узнаёт лицо, которое поворачивается к нему. Не может такого быть. Он не успевает даже напрячь память и вспомнить имя, как чувствует острую боль в руке. Мальчики смеются и бегут дальше, а чертя голову, бросаясь в хаос. Он поднимает руку и видит, что из ладони течёт кровь. Порез такой глубокий, что кровь вытекает, как пролитое вино. При виде раны он бледнеет. Дрожа, он надавливает на порез другой рукой, надеясь остановить кровотечение. Кровь просачивается между сжатыми пальцами, стекает по предплечью. Он стонет. Раздаётся треск, и он оборачивается к дверям. Безоружные мальчики пытаются убежать от вооружённых. Многие толпятся позади Джонсона у запертых дверей. Он замечает маленького Томаса, прячущегося под скамейкой, широко раскрытыми от ужаса, растерянными глазами. Некоторые мальчики яростно сопротивляются, отбиваясь кулаками, царапаются, дёргают за волосы, кусаются. Трое вооружённых мальчиков прижали к дальней стене и нападают на четвёртого, на светловолосого Арана, который всегда был готов помочь младшим. Они безжалостно бьют его простыми кухонными ножами, украденными в столовой. Аран кричит и извивается, но трое напавших не замедляются, не останавливаются. Они наносят удары снова и снова. Нет, стонет Эндрю. У него подкашиваются ноги. Оставьте его. Однако в часовне уже царит паника, которая только усиливает крики и застилающий всё дым. Пол кричит на пробегающих мимо детей, требуя остановиться. Эндрю с ужасом видит, как двое мальчиков постарше бросаются на Пула и толкают его спиной на алтарь, уже полностью охваченный пламенем. Гроб Бэйзела покачнулся, но не упал. Он пылает на столешнице, как будто это не алтарь, а погребальный костёр. Задев пламя, сутана Пула загорается сзади. Эндрю срывает оставшийся гобелен со стены и подбегает к Пулу, набрасывает ему на спину фиолетовую ткань. Он спотыкается, и они оба падают на пол. Раздаётся пронзительный виск, и кто-то сильно ударяет Эндрюс сбоку по голове. Яркий свет вспыхивает у него перед глазами. Мешанина звуков искажается, зрение затуманивается. И вот его пинают ногами, бьют кулаками, его и пула. Крики усиливаются, он переворачивается, пытается защититься, но не видит ничего, кроме оскаленных лиц. В него снова и снова вонзаются окровавленное оружие, зажатое в руках детей. Он не знает, что произошло. Понятия не имеет. Как такое могло случиться? Но понимает, что это конец.